Каролина начала декламировать тихим, чуть дрожащим голоском, но постепенно обрела уверенность. Последние строфы шинье она передала особенно хорошо. Прекрасный путь, начав едва, сойду с дороги, где листва зеленых вязов вдаль манит. На жизни пир сейчас попала, и чуть коснулась я бокала, а смерть уж сердце леденит. Хочу я увидеть не только весну, во всякую пору я солнце люблю, свой год хочу прожить до конца, застала лишь первый проблеск зари, сверкнул он росой на бутонах моих, свой день хочу прожить до конца. Мур слушал, опустив голову, а потом украдкой взглянул на кузину. Он откинулся на спинку кресла и стал незаметно наблюдать за Каролиной. Щеки ее раскраснелись, глаза заблестели, на лице появилось такое выражение, которое придало бы прелести даже невзрачным чертам. Впрочем, в ее случае об этом изъяне не могло быть и речи. Солнце роняло лучи вовсе не на бесплодную почву. Оно ласкало цветущую юность. Все ее контуры преобразились. Смотреть на девушку было одно удовольствие. В данный момент оживленную и растроганную прекрасными строками Каролину, пожалуй, можно было даже назвать красивой. Подобное лицо привлекает к себе не только спокойные чувства вроде уважения и некоторого восхищения, но и более нежные, теплые и глубокие, дружбу, симпатию и даже влечение. Закончив декламировать, Каролина повернулась к Муру. Ну как хорошо я рассказывала? спросила она, улыбаясь, словно счастливый послушный ребенок. Даже не знаю. Как это не знаешь? Разве ты не слушал? И слушал, и смотрел? Значит, ты любительница поэзии, Лина? Если мне попадается истинная поэзия, я не успокоюсь, пока не выучу стихотворение наизусть, и оно не станет частью меня. Мур долго хранил молчание. Пробила девять. Вошла Сара и сообщила, что за Каролиной явилась служанка мистера Халстона. Вот ты завершился наш вечер, вздохнула Каролина. Пройдет немало времени, прежде чем нам удаст повторить его. Гортензия давно дремала над вязанием и ничего не ответила. Ты не против, бывая здесь почаще? Я люблю к вам приходить, но не хочу навязываться. Пойми меня правильно, Роберт, я вовсе не набиваюсь на приглашение. Прекрасно тебя понимаю, девочка. Порой ты читаешь мне морали за то, что я хочу разбогатеть, однако будь я богат, мой дом стал бы твоим, где бы я ни жил. Это было бы чудесно. А если бы ты был беден, еще беднее, чем сейчас, еще чудеснее. Доброй ночи, Роберт». «Я обещал тебя проводить. Знаю, только я думала, что ты забудешь, и не решалась напомнить. Захочется ли тебе выходить из дома в такой холодный вечер? Фаня уже здесь, так что не стоит утруждаться. Вот твоя муфта. Тише. Не разбуди гортензию. Пойдем». Полмили до дома приходского священника они преодолели быстро. Расстались в саду без поцелуя, едва пожав друг другу руки — и все же после ухода Роберта его кузина пребывала в радостном возбуждении. В тот день он был так добр к ней, причем не на словах, а на деле. Доброта сквозила в его взгляде, в ласковом и дружелюбном поведении. Что касается самого Мура, то он вернулся домой мрачным и пренывшим. Постоял в лунном свете, прислонившись к садовой калитке, Смотрел на опустевшую темную фабрику Оглядел окруженную холмами лощину И отрывисто воскликнул Так не пойдет Моя слабость все погубит Впрочем, проговорил он тише Помешательство скоро отступит Я прекрасно это знаю Так бывало и раньше Завтра Все закончится Глава 7. Кураты за чаем. Каролине Хеллстон 18 лет, и в этом возрасте повесть жизни еще только начинается. До 18 мы внимаем чудесные сказки, порой восхитительные, временами печальной и почти всегда бесконечно далекой от реальности. Наш зачарованный мир населен сказочными героями, полубогами и полудемонами, цветы пахнут слаще, Фрукты неудержимо манят, пейзажи иллюзорны. Леса слишком дремучи, горы чересчур высоки, небеса несоизмеримо ярче, моря и реки гораздо опаснее, пустыни засушливее, просторы залиты более ярким солнцем, чем бывает в природе. Что за луна нам светит? Как трепещут наши сердца при виде ее неописуемой красоты? Что же до нашего солнца, то оно пылающее небеса, где обитают Боги! Восемнадцать лет границам страны грез нашей волшебной страны подступают берега реальности. Они еще не близко и так мягко, нежно голубеют вдали, что манят нас с неодолимой силой. При солнечном свете в лазуре проглядывает зелень весенних лугов, поблюскивают серебром воды бегущих рек. Нам кажется, будто стоит достичь той земли, не придется больше испытывать ни жажды, ни голода. Хотя прежде чем вкусить истинного блаженства, предстоит встретить на пути опасные дебри, гибельные омуты и реки печали, ледяные и черные, как сама смерть. Радости и жизни приходится добиваться, о чем знает лишь тот, кто долго боролся за счастье. Красный испаренный выступает на челе кровь сердца, прежде чем над ним зашелестит лавровый венок победителя. В восемнадцать лет все это неведомо. Когда надежда улыбается и обещает счастье прямо завтра, мы верим ей безоговорочно. Когда любовь стучится в дверь, словно заблудший ангел, мы стремимся ее приветить и обласкать. Колчан мы пока не замечаем. Если ее стрелы и проникают в наше сердце, то лишь будет в нем предвкушение новой жизни. Мы не боимся ни яда, ни зазубрен в ранах, которых не исцелить никакому лекарю. И эта пагубная страсть, что в иные моменты превращается в муку, для кого-то даже в бесконечную пытку, безоговорочно считается нами благом. В общем, в восемнадцать лет школу опыта только предстоит пройти и усвоить ее сокрушительно тягостные, но при этом очищающие и закаляющие душу уроки. Увы, опыт. Наставник с изможденным застывшим ликом В одеждах черных и с розгой в руках, с какой суровостью ты заставляешь новичка усваивать уроки, направляя его железным перстом. Лишь благодаря твоим урокам люди отыскивают верный путь в жизненных дебрях, а если их нет, то бредут наугад, постоянно сбиваясь с дороги. В какие проклятые земли они вторгаются, в какие глубокие пропасти срываются». Расставшись с Робертом, Каролина не испытывала ни малейшего желания провести остаток вечера с дядюшкой. Комната, где он сейчас сидел, считалась его святая святых, и она редко осмеливалась туда вторгаться. Каролина тихонько ушла к себе и спустилась лишь после того, как позвонили к молитве. В доме мистера Хеллстона неизменно проводилась вечерняя служба. Он монотонно читал требник, громко и четко выговаривая слова. После окончания обряда племянница по обыкновению подошла к нему пожелать доброй ночи. «Где же ты болталась целый день?» «И в гости ходила, и обедала не дома. Я была у Муров. Уроки сделала?» «Да». «А рубашку пошила?» «Почти». «Что ж, и то хорошо. Почаще держи в руках иголку, учись шить рубашки и платья, печь пироги, и когда-нибудь станешь хорошей хозяйкой». «Теперь иди спать. Мне нужно еще поработать над одной брошюрой». Каролина ушла в свою спаленку, заперла дверь на ключ, надела белый домашний халат и распустила волосы. Утомившись расчесывать локоны, она подперла подбородок рукой и задумчиво уставилась в пол, поглощенная теми чудными видениями, которые оживают перед нашим мысленным взором восемнадцать лет. Каролина с улыбкой прислушивается к этим видениям, И даже отвечает им. Погруженная в приятные размышления, она сейчас особенно хороша. И еще прекраснее витающий в комнате дух юной надежды. Если верить этой сладкоголосой пророчице, то больше Каролине не придется испытывать холода разочарований, поскольку она вошла в пору летнего рассвета. Для нее забрижила не тусклая ложная заря, а истинное пробуждение солнца ее жизни» и это солнце поднимается быстро. У нее и мысли нет, что ожидания могут оказаться ложными, ведь они покоятся на столь прочном фундаменте. «Когда люди влюбляются, они непременно женятся», — рассуждает Каролина. «Я люблю Роберта и чувствую, что он любит меня. Раньше я об этом только догадывалась, сегодня же поняла окончательно. Прочитав стихотворение Шинье, я посмотрела ему в лицо — О, какие у Роберта красивые глаза! И мне открылись его истинные чувства. Порой мне даже заговорить с ним боязно, ведь я боюсь разоткровенничаться и показаться навязчивой. О, сколько раз я сожалела о поспешности и опасалась, что скажу больше, чем следует, и он сочтет меня нескромный. Сегодня Роберт держался ужасно мило, и я могла говорить о чем угодно, как он был добр, провожая меня до дому. Не льстил, не болтал глупостей. Его ухаживание, то есть проявление дружеских чувств, ведь я пока не считаю Роберта своим поклонником, хотя я надеюсь, что когда-нибудь он им станет, ничуть не похоже на то, о чем я читала в книгах. Оно несравнимо лучше и гораздо оригинальнее. В них ощущается спокойствие, мужественность, искренность. Роберт мне очень нравится, и если мы поженимся, то я стану прекрасной женой. Буду указывать ему на недостатки, ведь у него их немало. И при этом окружу заботой и нежностью, постараюсь сделать его счастливым. Я уверена, что завтра Роберт не будет холоден и наверняка либо придет сюда, либо пригласит меня к себе. Каролина снова принялась расчесывать длинные волосы. Повернув голову, она посмотрелась в зеркало. Людей невзрачных собственное отражение отрезвляет. Не видя в нем ни малейшего очарования, они понимают, что и на других оно не произведет никакого впечатления. Люди красивые приходят к иному выводу. Лицо в зеркале очаровательно, и значит, должно очаровывать. Каролина рассмотрела свою фигурку, радостное личико, и прикинула, что если написать портрет, то выйдет просто прелестно. Она получила лишнее подтверждение надеждам, и легла спать в самом радостном расположении духа. На следующее утро Каролина проснулась все в том же хорошем настроении. Войдя в утреннюю столовую дядюшки, она столь весело пожелала ему доброго утра, что даже этот суровый, словно вылитый из бронзы человечек, заметил, что племянница становится девушкой видной. Как правило, по утрам Каролина держалась тихо и робко, почти не поддерживая беседы однако сегодня, вопреки обыкновению, ей хотелось поговорить о многом. Между собой дядя с племянницей касались только общих тем, потому как с женщиной, тем более с девушкой, мистер Холстон иначе не мог. Каролина успела прогуляться по саду и сообщила, какие цветы начинают всходить, осведомилась, когда придет садовник и приведет в порядок дорожки, рассказала про скворцов, что надумали вить гнезда на колокольне. Церковь в Брайерфилде расположена рядом с домом приходского священника, и спросила, не отпугнет ли их колокольный звон. Мистер Хелстон полагал, что скворцов ничуть это не смутит, как и любых других дураков, которые быстро перестают замечать внешнее неудобство, найдя себе пару. Благодаря радостному расположению духа Каролина расхрабрилась и позволила себе замечание, какое при иных обстоятельствах вряд ли отважилось бы высказать перед своим преподобным родичем. «Дядя, почему-то вы всегда отзываетесь о браке с презрением. Не считаете ли вы, что жениться вообще не следует? Самое разумное — оставаться одиноким, особенно женщинам, тут и говорить нечего. Неужели все браки неудачны? Почти все» только мало кто в этом признается. Вы неизменно досадуете, когда вам приходится венчать. Почему же? Брак — безумие чистой воды, и мне глубоко противно быть к этому причастным. Судя по готовности отвечать на любые вопросы, мистер Хэлстон явно обрадовался случаю прочитать норвоучение юной племянницы. Ободренная, видимой безнаказанностью, Каролина решила зайти еще чуточку дальше. Неужели обязательно безумие? Если двое любят друг друга, почему бы им не вступить в брак и не жить вместе? Совместная жизнь прискучит уже через месяц. Супружество Ермо, а не веселый пикник. На следующее замечание Каролина вдохновила вовсе не наивность, а на чувство противоречия и желание возразить тому, кто придерживается настолько неприятных взглядов. «Можно подумать, что вы никогда не были женаты, дядя». — Рассуждаете, словно старый холостяк. — На деле так оно и есть. Но ведь у вас была жена. — Зачем же тогда вы вступили в брак? — Наверное, нашло затмение. С кем не бывает. — Значит, вам прискучила моя тетушка, вы прискучили ей, и вместе вы страдали? Мистер Хелстон цинично выпятил губу, нахмурился и усмехнулся. — Она вам не подошла? У нее оказался тяжелый характер? — «Вы не приноровились друг другу? Разве вам было не жаль, когда она умерла?» «Послушай, Каролина», — произнес мистер Холстон, медленно поднял руку и резко хлопнул по столу. «Путать общее с частным — проявление дурного вкуса и ребячества. В каждом случае есть правила и есть исключения. Твои расспросы глупы и наивны. Если ты уже позавтракал, позвони служанке, пусть убирает со стола». Покончив с завтраком, дядюшка и племянница обычно проводили время в врозь и до обеда не встречались. Но сегодня Каролина осталась в комнате и села в нише у окна. Мистер Хаустон недоуменно покосился на нее пару раз, как будто тяготился ее присутствием. Однако она смотрела в окно и не обращала на него внимания. Он продолжил читать утреннюю газету, сегодня особенно интересную благодаря новостям с Пиренейского полуострова. «Новые продвижения войск и пространные донесения генерала Веллингтона. Вряд ли дядя догадывается, что за мысли бродят в голове племянницы. Мысли, которые утренняя беседа пробудила к жизни, хотя отнюдь не была причиной их возникновения. Сейчас они гудят, словно пчелы в растревоженном улье, однако зародились в ее сознании они уже много лет назад». Каролина пытается осмыслить натуру дядюшки в свете его воззрений на брак. Она задумывалась об этом и прежде, поражаясь, насколько они отличаются от ее собственных взглядов. И всегда на краю разделяющей их пропасти ей видится зловещий призрак, маячащий позади него. Призрак ее отца Джеймса Хелстона, брата Мэтьюсона Хелстона. До нее доходили слухи о нраве отца, в том числе намеки старых слуг, и она знала по себе, что он не был хорошим человеком и обращался с ней плохо. Каролина помнила пару недель, проведенных в каком-то большом городе. Что за мрачные воспоминания? Никто о ней не заботился. Она сидела в запертин на чердаке, в комнатке с голым полом и почти без мебели, на кровати без полога. Отец уходил рано утром и часто забывал покормить ее в течение дня. Возвращался ночью и вел себя то, как буйный безумец, то, как безучастный недоумок, что пугало еще сильнее. Потом Каролина заболела, и однажды он ворвался в ее комнатку и завопил, что убьет ее, ведь она для него обуза. На крики сбежались люди, и после своего спасения Каролина увидела отца лишь раз, уже в гробу. Таким был ее отец. Отец. Мать у нее тоже была, однако мистер Халстон никогда о ней не заговаривал. И сама Каролина ее не помнила, хотя знала, что та жива. И так она вышла замуж за пьяницу. «Каким же был этот брак?» Каролина отвела взгляд от скворцов в саду и тихо промолвила. «Наверное, вы считаете брак несчастьем, потому что видели, как жили вместе мои родители». Если моей матери довелось вынести от отца то же, что и мне, то жизнь у нее была ужасная. Мистер Хеллстон резко повернулся и потрясенно уставился на племянницу поверх очков. Ее родители! С чего это ей взбрело в голову вспоминать родителей, о которых за последние двенадцать лет жизни в его доме она не слышала ни разу? Мистер Хеллстон представить не мог, что мысль эта появилась у Каролины внезапно что она вообще о них помнит или думает. «Твои родители? Кто тебе говорил о них?» «Никто. Просто я вспомнила папу, и мне стало жаль. Маму. Где она сейчас?» Этот вопрос готов был сорваться с губ Каролины сотни раз, однако прежде она не осмеливалась задать его. «Откуда мне знать?» — пожал плечами мистер Холстон. «Мы были едва знакомы, и я не слышал о ней много лет». Где бы она сейчас ни находилась, до тебя ей дела нет. она никогда не пыталась о тебе разузнать. Вряд ли она вообще захочет с тобой увидеться. Разве кузина тебя не заждалась? Уже пробила десять? Вероятно, Каролина спросила бы еще что-нибудь. Но тут вошла Фанни и сообщила мистеру Халстону, что пришли церковные старосты. Он поспешил к ним, а племянница отправилась на урок». Дорога от дома приходского священника к дому у лощины тянулась под гору, и Каролина преодолела почти весь путь бегом. Прогулка на свежем воздухе, предвкушение встречи с Робертом или хотя бы возможность побыть в его доме быстро разогнали мрачные мысли. Завидев беленные стены и услышав фабричный грохот и шум воды, она сразу заметила у садовой калитки самого Мура. Он стоял в подпоясанной полотняной куртке и легком кепе в тон. И эта повседневная одежда ему очень шла. Мур смотрел на дорогу, только вовсе не в ту сторону, откуда спешила его кузина. Каролина остановилась, отступила за Иву и принялась его разглядывать. — Нет ему равных, — размышляла она. — Он красив, так же, как и умен, и до чего проницателен. Какое у него одухотворенное лицо! Худощавое, серьезное и при этом изящное. Мне нравится в нем все. Роберт лучше этих пронырливых куратов, да и прочих мужчин вместе взятых. Ах, мой милый Роберт! И она бросилась к милому Роберту со всех ног, однако, завидев кузину, тот смутился. Будь он призраком, непременно уклонился бы от встречи. Увы, будучи человеком из плоти и крови, причем роста немаленького, ускользнуть Мур не смог. Он приветствовал ее сухо, Как кузен, как брат, как друг, только не как возлюбленный. Очарование прошлого вечера не оставило на нем и следа. Перед Каролиной предстал совсем другой человек, точнее, человек с другим сердцем. Какое жестокое разочарование. Сначала пылкая Каролина просто обомлела. Как трудно выпустить его руку, не дождавшись хотя бы легкого дружеского пожатия, Как тяжело отвести от него взгляд, не приметив в глазах чего-то большего, чем простая вежливость. Испытав подобное крушение надежд, влюбленный мужчина требует объяснений. Влюбленная женщина не способна и слова сказать, И начистыт ей и позор за несдержанность, за измену своей природе. Расплата последует неминуемо, рано или поздно презрение к себе пронзит ее словно молния. «Женщина должна принять все, как есть. Ни вопросов, ни возражений. Это самое мудрое решение. Ты ждала хлеба, а получаешь камень. Так сломай же о него зубы и не кричи от боли. Переваришь и это, как страус переваривает проглоченный камень. Ты протянула руку за яйцом, судьба же вложила в нее скорпиона. Не выказывай испуга. Сам Самкни пальцы вокруг ее дара, пусть скорпион жалит». Не обращай внимания, со временем, хотя ладонь и рука опухнут и задрожат от невыносимой пытки, смятая тварь умрет, и ты усвоишь великий урок, научишься страдать без слез. Всю оставшуюся жизнь, если, конечно, выживешь, будешь сильнее, мудрее и менее восприимчивее. Сейчас ты этого не понимаешь, и не в силах набраться мужества во имя надежды на будущее, Впрочем, в подобных случаях природа твой лучший друг, ведь она налагает на твои уста печать молчания, требуя изображать безмятежность, поначалу носить веселую и беззаботную маску, на смену которой приходит печаль и бледность, а после остается лишь твердость духа с привкусом горечи». «Привкус горечи. Разве это правильно?» «Да, так и должно быть». Горечь придает сил и вдобавок ожесточает. Страдание вовсе не делает человека ласковым и мягким. На это нечего надеяться. Порой он впадает в равнодушие и апатию. Если энергия и остается, то он становится опасен и особенно беспощаден, когда сталкивается с несправедливостью. Кто-нибудь слышал старинную шотландскую балладу о бедняжке Мэри Ли, написанную «Бог знает в какие времена и Бог знает кем»? с Мэри обошлись жестоко. Возлюбленный ее обманул. Она не жалуется, лишь сидит одна оденешенька посреди метели и размышляет. Мысли у нее вовсе нетипичные для идеальной героини в подобных обстоятельствах. Ведь она простая крестьянская девушка, предающаяся горю и вспоминающая обиды. Гнетущая тоска погнала ее прочь из теплого родного дома в засыпанные снегом скованные льдом холмы, Мэри припала к земле под холодным сугробом и представляет самые страшные ужасы. Желтобрюхую саламандру, косматого аспида, пса, воющего на ущербную луну, кислые сливы, жабье молоко. Их она ненавидит, но пуще всего ей ненавистен Робин Ри. Счастливо жила на цветущем лугу, ни горе, ни бед не зная. Теперь же рыдаю в холодном снегу, Робин Ри проклиная. Мороз пробирает меня до костей, в кронах корявых воют ветра. В снегу задохнуться хочу поскорей, чтоб солнце забыло меня навсегда. О, пусть никогда не растают сугробы, что станут мне скорой могилой и спрячут меня от насмешек и злобы, злодеев, как Робин постылый.